Банник. Девочка открыла рот, чтобы закричать, но не сумела издать ни звука. Облако пепла вырвалось из ее горла, и разъяренным роем расплылось среди стропил. Миранда распахнула глаза и увидела в посеребренном зеркале, что стены бани растворяются в белизне, заливая всю комнату слепящим светом. Из пара прошаркал банник. Это был демон. Отвратительный, уродливый и маленький, как гоблин. От черепа до пояса на нем пламенела растрепанная грива волос. Над бородой торчали острые скулы. Глаза — две красные щелочки на древнем кожистом лице, растрескавшемся в гротескной зубастой улыбке. Ветвеподобные пальцы демона, казалось, поддерживали улыбку, будто ее можно было открепить от лица. Это была не ухмылка, а кривая пила — грубый хирургический инструмент из стародавних времен с деревянными ручками, и банник проводил ею над девичьим телом от туловища к ногам, где чуть выше-то забедренного сустава искра держала свой нож. — Сюда, — сказала старая ведьма, и банник опустил лезвие на сустав и принялся пилить. Миранда почувствовала, как у нее сжался желудок. Не думая, что делает, она повернулась и завопила. «Остановись!» Демон перескочил через дитя, оттолкнул старую ведьму в сторону, настиг Миранду в три прыжка и врезался в нее, сомкнув короткие сильные ноги вокруг ее талии. Миранда, не успев и вскрикнуть, упала на плетеный стул, и банник прижал ее к полу, придавив своим весом. Длинные острые когти сжали ей горло. Горячее дыхание коснулось уха, рядом раздалось рычание, защелкали челюсти. «Банник!» — закричала искра, уперев взгляд в пол и держа руки с ножом над девочкой. «Боишься пилы?» — прошипел банник. «Прости ее, банник!» — взмолилась старая ведьма. Демон ударил Миранду в левое ухо тыльной стороной ладони. Костяшки пальцев обожгли ее, будто наждачная бумага. «Когда сходит кожа, открывается истина. Узри то, что не должна видеть». Его голос звучал грубо и сипло, будто был безмерно стар, вырываясь из-за черных и тонких губ. «Что ты увидишь? Секрет своей старой ведьмы. Хочешь узнать?» «Закрой глаза!» — крикнула искра. Миранда закрыла, но увидела все равно — как в темноте мелькнуло перевернутое лицо Хирама, подсвеченное снизу фонариком. Он висел над огромной широкой пастью. Демон со смехом отпустил ее горло, а потом его тяжесть и вонь исчезли. Миранда резко вдохнула воздух. Горло и легкие запылали, на щеках налились краснотой царапины. Она подтянулась за стойку каркаса и, окровавленная, встала перед посеребрённым квадратом зеркала, прерывисто дыша. Банник хихикнул и поднял с пола пилу, после чего уже ведьма сместила свой нож на детское бедро, и демон снова принялся пилить. Из раны повалил черный дым. Отсеченная конечность поплыла, высвободившись вверх к стропилам, где ее поглотило облако, которое ранее вышло изо рта девушки. И все равно детская ножка осталась присоединена к телу. Никаких порезов на ней не было. «Сюда!» — сказала искра, поставив нож на другую ногу. Демон поводил пилой, и вторая ножка уплыла вверх. Потом обе руки от плеч и голова отделилась чуть ниже челюсти. Ведьмин нож направлял движение демона, пока под крышей бани не образовалось скопление конечностей, которое покачивалось, как переметы, которые натягивал в реке малек. Каждый обрубок извергал чернильную струю яда, и каждая струя собиралась в широкую лужу, которая разливалась по потолку. — Там все плохое, — подумала Миранда. — С тобой тоже так было. Она посмотрела на свою руку. Там был белый шрам в месте, где ее укусила змея. Огонь в печи отбрасывал дикие тени. Искра убрала нож в свой передник. Демон открыл рот и вобрал темное облако вместе с паром. Оно втянулось в существо ревущим вихрем. Его шум напоминал низкий лягушачий хор, который заполнил комнату. Он словно разбух у Миранды в черепе до той степени, что забился пульсирующим ужасом, словно толстые пальцы вдавливались ей в уши, чтобы встретиться посередине, пока весь пар в комнате не был наконец поглощен, и шум не стих. Тогда вспученные челюсти демона с треском захлопнулись, наступила тишина, и отсеченные детские конечности растворились, превратившись в эфир в тусклом свете над скамейкой. Воздух стоял горячий и сухой. «Готово», — возвестила искра дрожащим голосом. Миранда отвернулась от зеркала. Искра отошла от ребенка и, пошатнувшись, опустилась на колени. Девочка за ее спиной вскочила со скамьи и встала голыми ножками на влажную землю, затем протянула ручки и обхватила ими искренны щеки. Она смотрела на старуху большими белыми глазами. Миранда бросилась к старухе, но остановилась, когда девочка раскрыла рот и запела. Девочка пела детским голоском, но он принадлежал не ей. Он был грубый и резкий от скорби, а слова, что она пела, на гортанном языке, на котором говорила баба. Песня же была долгой и трагичной, будто вырванная из самой пропахшей торфом земли. Искра застыла в девичьих руках, будто заворожённая. От звуков песни ее глаза вдруг наполнились слезами. Потом пение прекратилось. Тело девочки обмякло, и искра, высвободившись, упала на четвереньки. Она отползла к Миранде, которая подошла к ней, и обняла. Девочка выпрямилась и сморгнула слезы. Она вглядывалась в тени и углы бани затем остановилась на старой ведьме и Миранде и произнесла слабым, испуганным голосом, совсем детским. «Кто вы?»